Глава тридцать восьмая. Иргинская долина. Николь. «Когда Танаис обещала приехать?» Алекс начал с расспросов своей матери. «Танаис с дочерью уже в пути. Завтра будут в поместье», — ответила Рильда. «Я бы хотела, чтобы ты внимательнейшим образом посмотрел Милли. Обещаешь?» «Обязательно», — пообещал Ридевину. Я навострила ушки, пытаясь понять из беседы, кого ожидает семейство. Невесту? Внутри все заныло от едкого чувства, расплывшегося по венам. Ревность? Ники, ты ревнуешь? Вот этого красавца, что окидывает себя своими черными глазами и старается держать дистанцию? Мыслями я все время возвращалась к нашей дороге до замка Ледошана. Вот где Алекс на некоторое время поддался чувствам. Я видела, как дракон горел страстью. Самое интересное, я чувствовала то же самое. Еще немного и там, на сиденьях, обитых красным бархатом, случился бы наш поцелуй. Мне было откровенно жаль, что этого не произошло. И, может быть, не стоило бежать по пятам Ладааль, а раствориться в горячих руках Дарта? Вообще, что нашло на меня у Голубого озера? Я так смутилась на пору Марса, что все, на что хватило бойкого характера, краснеть и смущаться. Дура! В сердцах даже топнуло. Все так резко изменилось на маскарадном балу, и мы с Алексом вмиг стали другими. Я отряхнула головой. Ну теперь что можно исправить? Мадам, во сколько подавать ужин? Спросила экономка застывшая у входа. Через час, эрида С дороги нужно переодеться и искупаться. Все приготовить для этого. И поднимите багаж Алекса и Никуль наверх. «Для нашей гости приготовить розовую гостевую комнату!» Рильда отдала указание командным тоном. Ирида кивнула головой и скрылась за дверью. «Алекс, я надеюсь, ты надолго?» Рильда присела на край дивана и жестом пригласила меня присесть рядом. «Я послушно заняла место рядом с хозяйкой поместья». Алекс присел напротив, закинув ногу на ногу. «Мне нужно закончить дела». Алекс многозначительно посмотрел на меня. «Потом я займусь делами поместья». «Хорошо», — согласилась Рильдари Девинул. «Вчера приезжал Колин. Отчитался о текущих делах». «Не все как хотелось бы». «В бамбарах Кертана пропадает зерно, а в Орланде некоторые дома отказываются платить четверть, считая, что имеют право на уменьшение обязательного платежа», — отчитала женщина. Как только я решу вопросы, связанные с николь разберусь с проблемами поместья. Не вздумай ехать ни в киртон ни в Орланд. да указание Дарт. Как скажешь, Алекс. Вздохнула женщина. Рильда поднялась и обратилась ко мне. Николь, я провожу вас до вашей комнаты. Спасибо. Я поднялась и последовала за женщиной по лестнице наверх. Отворив створки бежевой двери в квадратном помещении, пропустила меня внутрь. Это ваша комната. Если что нужно, вы озвучиваете свою просьбу прислуги. Моя комната. бухмы какая прелесть! Мой путь на Осириусе пролегает от одних шикарных апартаментов до других, и следующие красивее предыдущих. Рильда слегка улыбнулась, увидев мой восторг, который я хотела скрыть, но меня не получилось. Уютная, просторная комната в цвете пепельной розы с большой кроватью из светлых пород дерева, бежевый туалетный столик и большой шкаф для вещей. У балконного проема кушетка на изогнутых ножках, а тюль из тончайшего полотна на окнах треплет прохладный ветерок. Мадам Редевину, большое спасибо за гостеприимство. Ужин через час. Слуги оповестят вас, и вам нужны будут теплые вещи. В долине Ирги вечерами очень холодно, Бросив на меня, беспокоенный взгляд произнесла Рильда. «Я попрошу принести вам пиджак и теплый плащ для прогулок». Рильда удалилась из комнаты, а я прошлась по комнате и вышла на балкон, который тянулся вдоль всего фасада второго этажа замка Редевиновых. Отсюда долина была как на ладони. Лордес выплыла из-за облаков и осветила низину которая с одной стороны окружена горами, с другой — лесным массивом хвойных деревьев. Как и сказал Алекс, долина утопала в зелени и цветах. Недалеко от замка большое поселение с добротными домиками. В дверь осторожно постучались, и внутрь вошла служанка, которая стояла на вытяжку с остальными работниками ряды виновов «Госпожа, я разложу ваши чемоданы. Мое имя Аргиния» и вы можете обращаться ко мне с любыми вопросами». В руках девушка держала мои сумки. Аргиния подошла к шкафу, раскрыла его створки и принялась раскладывать по полкам мои вещи. Платье развесила на вешалках и изумленно с минуту рассматривала мой черный пуховик и клетчатую рубашку, которые я так и продолжаю возить с собой. «К вашему приходу после ужина я приготовлю вам ванную, чтобы вы могли искупаться после дороги». Аргиния внимательно рассматривала меня своими умными, карими глазами. Я утвердительно кивнула в ответ. К я решила переодеться в белое платье, которое купил для меня Алекс. Нежное платье, ажурное до края груди, будет кстати для ужина. Аргиния принесла мне плащ из бежевого плотного материала и короткий светло-серый пиджак, застегивающийся на одной пуговицу у горла с воротником-стойкой. И я оставила затею со своим тёмно-зелёным платком, который я хотела повязать на шее. Моя шея выглядела уже лучше, и я ещё раз прошлась с цитианом по тонкой коже, но следы от поцелуев марселе ещё были видны. поэтому этому я накинула поверх платья пиджак и застегнула на блестящую пуговицу. Волосы собирала только у висков, сколов их гребнями. Дотронулась указательным пальцем до металлического кулона, который я решила не снимать. Когда Аргиния робко постучалась в дверь, я была готова, чтобы спуститься к ужину. Я спустилась по лестнице с кованными перилами в холл, где Алекс и его мать сидели на диванах. Мой вид утонченной рильди понравился. Она бросила быстрый и заинтересованный взгляд на меня. Как только мой взгляд коснулся Алекса, сердце привычно прерывисто забарабанило. Алекс расслабленно сидел на диване и бросал лишь короткие взгляды на меня. Рильда расположилась напротив Дарта и при моем появлении удовлетворенно улыбнулась. Мой вид явно понравился утонченной Дартессе. Она прошлась с довольным видом по моей фигуре, облаченной в нежное и очень красивое платье. «Прошу к столу, Николь», — пригласила на ужин дартеса